Все это происходило совсем недавно, всего-то в конце октября, но теперь казалось, что век назад. Столько событий уместилось между тем осенним вечером и сегодняшним днем. Событий разных, и плохих, и хороших, но главное, не фатальных. Балансируя на тонкой грани между победами и поражениями, инженер все-таки добрался до конечного пункта и теперь имел отличный шанс поставить в деле жирную точку. и тем самым стереть из памяти все неприятные воспоминания о крахе первой крупной операции псиоников. Да и второй тоже. Тяжелые воспоминания будто бы подстегнули творческую мысль инженера, и его вдруг осенило. Он понял, что должен сделать, чтобы взломать своеобразный ограничитель, не позволяющий ключу использовать всю накопленную в нем энергию для создания максимального количества переходов. Впервые за многие годы в душе инженера всколыкнулось хоть что-то похожее на эмоции. Чувство было противоречивым. Отчасти оно напоминало давно забытое чувство радости, но другая его часть походила на страх. Радость от того, что упрямый артефакт начинает раскрывать свой главный секрет и страх, что это может оказаться лишь иллюзией. Инженер заставил себя оторвать взгляд от кристалла и поднял глаза к потолку. Световой стакан медленно превращался в колбу. Молочно-белое свечение, до сих пор не поднимавшееся выше стен, нехотя ползло по своду, взияющей в его центре дыре. Это была, безусловно, победа. Инженер заставил ключ открыть доступ на новый энергетический уровень. В первую очередь это означало, что инженер сумеет создать еще как минимум две дюжины переходов во внешний мир. а затем удвоить и это количество точек выхода. А чуть позже сделать так, чтобы переходы не закрывались на время выброса. Чтобы были открыты всегда, и вот тогда-то наступит долгожданный момент истины. Инженер внутренне ликовал. Да, именно ликовал. Теперь он точно знал, что творится в его пропащей душе. Страх и несмелая радость ушли, уступив место... победной эйфории хватило бы тварей на все переходы инженер усмехнулся а их хватит как только переходы обретут стабильность аномальные излучения вспышки аналога выброса в тринадцатом секторе вновь начнет перекраивать внешний мир а вместе с ним и его обитателей. П пресловутый выбросы этих жалкие жалкие подобия вспышек превратятся в то чем им положено быть. Их энергия разойдется далеко по миру и образует вокруг точек перехода новые зоны, в которых будут рождаться новые твари и их хозяева. Миллионы и миллионы новых мутантов и псиоников. На этот раз все получится именно так. «Видишь, как ловко у тебя выходит», — вмешался в размышления инженера мысленный голос из внешнего мира. Сразу надо было самому за дело браться, не лениться. Я шел к этому результату путем проб и ошибок, сдерживая недовольство, чтобы не портить торжественность момента, подумал инженер. Когда возникла идея Зова, она показалась мне вполне удачной. «Ага, только в помощники-то выбрал неудачников. Бывает. Хотя дважды делать ставку на людей — это уже не случайная ошибка, а закономерная глупость». Ты заблуждаешься. Замысел использовать для расширения зоны аномалии «Черный ангел» тоже был верным. Люди играли здесь вспомогательную роль. Если бы не они, из задачи справились бы псионики. Не так быстро, но... Поспешишь людей, насмешишь. Оттенок иронии в мыслях собеседника был явным. Вот и насмешил. Теперь все будет иначе. Неужели? Знаешь, где я сейчас нахожусь? На полпути к Карагоду. Топаю по лесу, как по Майдану, прогулочным шагом. А знаешь почему? Потому что из всех высланных тобой навстречу группе великих и ужасных псиоников выжил от силы один. А сколько их было изначально? Пятеро? Твоя группа — мелкая помеха, не более того. Судьба мира решается здесь, в моем замке. Ни старые, ни его спутники ничего не изменят. «Ну-ну», — в голосе сквозило недоверие. «И все-таки советую тебе придумать еще что-нибудь этакое и доверить исполнение более толковым помощникам. А еще лучше заняться вопросом личным. У тебя ведь все так здорово получается». «Дерзкая тварь», — все-таки вспыхнул инженер. «Я сам решил, что мне делать? А если ты посмеешь еще хотя бы раз дать мне дурацкий совет, я прикажу псионикам уничтожить тебя вместе с группой». «Ой, боюсь». Пусть твои псионики сначала потренируются на кошках. Не по зубам, твоим зверюгам, группа старого. Не по зубам. Между прочим, счет 42 вмешался в напряженный мысленный диалог, появившийся, как всегда, неожиданно призрак. Мы проигрываем, не спорю, но не в сухую. Четыре точно, а на двух ты, скорее всего, преувеличил. В мысленном голосе с большой земли по-прежнему сквозила ирония. «Майора больше нет. Факт, как он любил выражаться, а вот насчет механика...» «Вопрос открыт!» «И почему ты так думаешь?» — спросил призрак, пародируя иронические интонации собеседника. «Потому что ты и есть механик?» «Всю тебе расскажи. Военная тайна!» «Тогда ты одна из женщин!» «Ух ты! Как догадался!» Мысленный голос наполнился откровенным весельем. «А может, я сталкер? Или сам старый?» Нет, сталкер слишком слаб, чтобы быть скрытым псиоником, а старый от него веет смертью. Он человек, и он опасен. Тот, кого Зона одарила своей благодатью, хотя бы крохотной ее частицей, не может быть настолько опасным. Так кто же ты? Инженер тебе расскажет, если захочет. Пока не время, сказал инженер. Неужели? Мысленный голос шпиона сочился сарказмом. «А может быть, все дело в том, что ты и сам не твердо знаешь, кто я?» «И это после полугода знакомства?» «Я знаю, кто ты!» — инженер снова попытался мыслить спокойно. «Ты дерзкое, недоразвитое существо, которое пытается поставить себя в один ряд с нами!» «Существо?» — шпион, казалось, был удовлетворен. «Ты даже не в курсе, какого я пола, инженер!» «Ну и чего стоит твоя хваленая телепатия?» «Замолчи, тварь!» — инженер мысленно придавил собеседника. Шпион немного потрепыхался, но умолк. Чего-то хваленая телепатия все же стоила, во всяком случае, как средство подавления воли непокорных людишек, мутантов и таких вот полукровок. «Призрак, ты лично займешься этой группой!» Инженер вновь переключился на помощника. Возьми с собой сколько потребуется псиоников и ступай. В замке остались четверо братьев и трое сестер. Все остальные ушли во внешний мир, командовать группами вторжения. Значит, бери всех оставшихся братьев. То, что ты сказал о старом верно. Я чувствую то же самое, а значит, это правда. Один псионик может ошибиться, двое нет. Если мы оба предчувствуем беду... и четко определяем ее источник, следовательно, это не вымысел, а сигнал из туманного будущего. «Все-то у вас на мистике замешано», шпион мыслил уже не так дерзко, но все же позволил себе недоверчивую усмешку. «Я все-таки рискну дать вам еще один совет, не обижайтесь. Вы свои пси-способности засуньте куда-нибудь на время и возьмите в руки автоматы». Результат будет во сто раз лучше, точно вам говорю. Мы учтем. Тебе удалось выяснить, что несут в сектор ходоки. Только личное стрелковое оружие. Гарантируешь? Никаких бомб? Только если кто-то из них сам бомба, но не думаю, что люди научились разбавлять кровь тротилом. Слово «бомба» имеет и переносный смысл, заметил призрак. «Кто-то из группы может обладать опасным знанием или навыком». «Тогда это старый», — уверенно заключил инженер. «Сосредоточь основное внимание на этом наемнике». «Призрак». «И прошу вас обоих, в ближайшее время не отвлекайте меня по мелочам. Очень скоро все будет готово для главной атаки. Мне нужно сосредоточиться». Инженер оборвал мысленную связь со шпионом, но оставил разум открытым для призрака. помощник знал что хозяин поступит именно так и дело было не в способности опытных псиоников видеть туманное будущее просто призрак не успел доложить хозяину о положении прочих дел а тот в свою очередь явно хотел дать еще какое-то указание относительно группы старого сначала ты приказал инженер «Приграничье занято нами в десяти секторах, пока сопротивляются две базы. Одну мы уничтожим не позже, чем через два часа. С последней сложнее. d3 3 Да, военные забаррикадировались на складах и успешно отбивают все наши атаки. Разве штаб до сих пор не приказал им отступить?» Наши братья в тылу противника делают все возможное, чтобы внушить людям в штабе мисс страх и трепет перед нашей армией, но они не могут вложить им в головы конкретные мысли. Пока сопротивляется база D3 у штаба будут оставаться сомнения и надежда. Братья опасаются, что люди могут бросить в бой тяжелую технику. Если это случится, прорыв к D3 может стать началом успешного контрнаступления противника. «Этого не случится», — уверенно парировал инженер. «Я хорошо знаю психологию людей, они деморализованы и скорее разбомбят базу, чем рискнут прорываться к ней. Так для них проще и безопаснее, а оправдать свою слабость они смогут нежеланием нести потери». «Гарнизон базы против группировки прорыва. Арифметика будет на стороне штаба». Бомбардировка может нанести заметный урон нашей армии в секторе D3. 3 Никакой бомбардировки не будет. Когда люди созреют до такого решения, у них появятся новые боевые задачи. Более важные, чем очистка переграничий от наших тварей. Тебе удалось растормошить кристалл? Да, призрак, удалось. Через несколько часов он будет готов открыть еще дюжину переходов, и тогда... Понимаю... «Вот и отлично. Иди. Ты хотел уточнить задание, — напомнил призрак. — Я почувствовал это. Ах да, я хотел облегчить тебе задачу. Не пытайся вычислить, кто из ходаков наш агент. Убей всех. Так будет лучше».